Глава 3. Туман рассеялся. Прозрачный лунный свет заливал уходящую вдаль безжизненную полосу песков, будто набрасывая на нее светлую вдовью одежду. На реке не было ни одной лодки, и водная гладь была неподвижна. Вода и земля замерли в глубоком покое. Казалось, наступило умиротворение какое смерть дарует измученному болезнью страдальцу. Очнувшись, ромаш увидел, что он лежит на песчаной отмели. Прошло немало времени, прежде чем он вспомнил, что произошло, и, наконец, случившееся восстановилось в его памяти, словно кошмарный сон. Мысль о том, что стало с отцом и другими спутниками, заставила его вскочить, но, оглядевшись по сторонам, он никого не увидел. Тогда он двинулся вперед, решив просмотреть весь песчаный берег. Белый островок покоился между двумя рукавами Падмы, как младенец в объятиях матери. Падма — один из двух самых крупных рукавов Ганга при впадении в Бенгальский залив. Ромеш прошел сначала по одной его стороне, затем перешел на другую, и вдруг заметил неподалеку что то похожее на кусок красной одежды он ускорил шаги и подойдя ближе увидел лежащую без сознания девушку валом наряде невесты ромаш знал как возвращают в жизнь утопающих долго и упорно он то вытягивал руки девушки то снова прижимал их к телу наконец она вздохнула и открыла глаза ромаш сам так выбился из сил что уже не в состоянии был расспросить девушку и сидел молча Она же, видимо, еще не вполне пришла в себя. Лишь на мгновение приоткрылись ее глаза, но тут же она снова опустила ресницы. Прислушавшись, Ромеш заметил, что она дышит. И здесь, на пустынном берегу, между жизнью и смертью, он долго всматривался в освещенное бледным светом луны девичье лицо. Кто сказал, что сушило некрасиво? Под огромным небесным сводом, весь залитый спокойным лунным сиянием мир казался ему лишь рамкой для этого нежного, светившегося величавым покоем, красивого лица спящей девушки. Ромеш забыл обо всем на свете. Как хорошо, что я не стал смотреть на нее там, в толпе, среди свадебной суеты. Нигде не смог бы я увидеть ее такой, как сейчас». Здесь, возвратив ей жизнь, я приобрел на нее куда более законные права, чем те, которые получил бы, повторяя избитые формулы брачного обряда. Тогда я принял бы ее как принадлежащую мне по праву. Теперь же она является для меня даром, милостью и Наконец девушка очнулась. Привстав, она оправила на себе растрепанную одежду и натянула на лицо покрывало. «Ты знаешь, что случилось с теми, кто был с тобой в лодке?» спросил Ромеш. Она лишь молча покачала головой. «Тогда посиди пока тут, а я еще раз взгляну, может быть, увижу кого-нибудь. Я скоро вернусь». Девушка ничего не ответила, но всем своим видом, испуганная и дрожащая, она, казалось, говорила, «Только не бросай меня здесь одну». Ромеш понял. Не двигаясь с места, он внимательно огляделся вокруг, но ни одной живой души не было видно среди белых песков Тогда он принялся кричать, надеясь, что кто-нибудь из его родственников откликнется на зов. Устав от напрасных усилий, Ромеш снова опустился на землю и увидел, что девушка, закрыв лицо руками, старается удержать рыдания, от которых судорожно вздымалась ее грудь. Понимая, что сейчас слова утешения не имеют смысла, он только придвинулся к ней и молча стал гладить по голове. Не в силах более издержать слезы. Она зарыдала в бессвязных звуках, изливая свое горе. Заплакал и ромаш. Луна уже скрылась, когда острая боль страданию тихла и слезы иссякли. Необычайный вид придавала ночная тьма этой одинокой полоске земли. Призрачными казались неясно белеющие пески, а в неверном свете звезд вспыхивала речная гладь, сверкая, как блестящая чешуя гигантской змеи. Ромеш взял в свои руки нежные, похолодевшие от страха пальчики девушки и тихонько привлек ее к себе. испуганная она не противилась. Больше всего на свете она боялась сейчас остаться одна. В непроницаемом мраке, мирно приютившись на груди Ромеша, она успокоилась. Тут уж было не до стыда. Удобно устроившись в его объятиях, девушка заснула. Когда одна за другой стали гаснуть неяркие предрассветные звезды, И на востоке, над голубой гладью реки, залило небо, стало видно, что на песке, погруженный в глубокий сон, лежит Ромеш, а на груди его, подложив руки под голову, покоится девушка. Наконец ласковое утреннее солнце коснулось их обоих своими лучами. И оба проснулись. С минуту они удивленно оглядывались по сторонам. Потом вдруг поняли, что они не дома. Вспомнили, что потерпели крушение.